Глава пятая «Виктор, перечисли состав свиты по звезда!» Голос наставника выдернул меня из дремы. «Вилы, летавцы, перелестники, облакогони, птага, догода и этот... Как его?» Я пощелкал пальцами. «Бороскун». «Босаркун», поправил Олег Евгеньевич. «В остальном правильно. Не отвлекайся». Главная сила богоборца не оружие и даже не дар, а знание и интеллект. Именно это позволило победить нашим предкам. Но и боги не остались прежними. Они тоже развиваются, пусть и медленнее нас. Поэтому человечество должно быть на шаг впереди, чтобы сохранить свою независимость и не стать пищей для иных сущностей. «Да, я все понимаю», — виноват кивнул я. «Но эти любители роботов мне вчера весь мозг засрали и спать полночи не давали». но Мико же не спит», — отмел в сторону мою отмазку наставник. «Неужели ты слабей хрупкой девочки?» «Да не факт. Мне иногда кажется, что она спит даже когда идет», — усмехнулся я, и мне тут же прилетели подзатыльники с трех сторон. «Ай! Все-все, осознал, проникся!» «Прости меня, о великая честь страны восходящего солнца!» «Или слонища, как правильно?» Трепло. Японка окинула меня взглядом традиционно непроницаемых глаз, но от дальнейших комментариев отказалась. Закончили цирк. Евгенийич обвел нас строгим взглядом, но потом улыбнулся. «Ладно, на сегодня с теорией закончим. К концу недели прочитайте о духах Средней Азии». В последние годы из-за наплыва мигрантов увеличилось количество проявлений нетрадиционной для нашей местности потусторонней активности. И если эфритов, например, сейчас дать смысла не имеет, ноябрь в Сибири все же не время для огненных духов, то вот гули, гульебани и прочие попадаются. В частности, в прошлом году на Затулинском кладбище выжгли гнездо. Отчет есть в архивах, почитайте, будет полезно. Я достал смарт и сделал пометку. С получением статуса официальной боевой группы нам также дали доступ к информативной сети богоборцев. Одаренные, несмотря на некоторый вынужденный налет феодализма или, скорее, родоплеменной системы, выраженные в объединении в дома, кланы, рода и семьи, были людьми весьма прогрессивными и уж точно не чурались технических новинок, а наоборот, мгновенно ставили их себе на службу. Естественно, мировая сеть этого не избежала, впрочем, как и IT-сегмент в целом. Смартфон у меня в руках был тому доказательством. Служебный гаджет, выданный мне в бюро, был очень мощным и служил универсальным инструментом. Избавиться от бюрократии не могли даже одарённые, но благодаря научному прогрессу им удалось перевести её в электронный вид, так что теперь все отчёты можно было отправить прямо с места, подтвердив фото и видеофактами. Плюс доступ в архив, подключение аналитической группы по необходимости, доступ к городскому видеонаблюдению по запросу и ещё много чего. До конца функционали я еще не разобрался, да и разрешений у меня, как у рядового бойца, было не так много. Конечно, это же устройство заодно следило за нами, передавая как местоположение, так и еще много чего, но от нас этого и не скрывали. Да я и сам считал, что лишним не будет. Больше данных, больше шансов отмазаться в случае чего. Как и с любой информацией, главное было не то, что произошло, а как это интерпретировать, но это относилось больше к внутренним интригам. И работало правило в обе стороны. А вот от нападок со стороны обычных людей, владельцев недвижимости, где завелись духи, или пострадавших от паранормальной активности, богоборцам тоже требовалась защита, ибо всегда находились любители подать на нас в суд. И вот тут зачастую без данных наблюдения было не обойтись. У нас же проповедовалось равенство перед законом для всех, пусть на деле зачастую оно и не работало. Но хотя бы видимость требовалось соблюдать обязательно, иначе можно было серьезно нарваться. «Теперь к сладкому». Слова наставника выдернули меня из-за о том, а не переборщил ли я в клубе. «Держите». На стол упала стопка карточек с QR-кодом. «Карты одноразового перевода. По миллиону на каждого. Это благодарность хозяина автобазы за то, что ничего там не разнесли». «А так можно?» Я чего-то застремался. «Это взятка не посчитают?» «Да почему нельзя?» Пожал плечами Евгеньевич. «Обычная практика. Вот если бы он до работы подошел, тогда я бы его первый послал. И вы должны помнить, что сначала дело — целесообразность, а уж потом — сохранность материальных ценностей. Надо что-то сломать? Ломай, не думай, потом разберемся. Но если получилось без смертей и разрушений, и владелец собственности желает выразить благодарность, то никто слова против не скажет». «Так это другое дело». Я цапнул последнюю карточку. Остальные уже разобрали девчонки, хорошо знакомые с неписанными правилами богоборцев. Плюс премия 200 штук. Даже если домой 1300 перевести, мне все равно на тачку хватит. На старое корыто, которое не разваливается только потому, что его птицы обосрали, Ставила едкое замечание Огненное. Хотя для тебя в самый раз. Катя довольна! Наставник хлопнул ладонью по столу. Ты переходишь все границы. Остальные свободны, а с тобой нам надо серьёзно поговорить, иначе это никогда не закончится. Я проглотил грубость, уже готовую сорваться с языка, и молча поднялся, выходя из кабинета. Ввязываться в перепалку перед Евгеничем было как минимум глупо. К тому же я давно не обращал внимания на слова Эспера, как на ту собаку, что лает, а укусить не может. Ну, брешет и брешет, пес с ней. Разве что огрызался, когда она совсем берега теряла, вот как сейчас» но ей без меня пистон ставят. А вот мысль о машине мне показалась дельной. Права у меня были, спасибо родной школе. Ещё в десятом всех пацанов дружной толпой загнали на автодело. Впрочем, ничему особому нас там не учили. Показали устройство двигателя внутреннего сгорания, минимум по обслуживанию старенького ЗИЛ-130, а после мы просто учились на нём ездить. Ну и ПДД, конечно. Главный плюс этих уроков был в том, что их засчитывали как обучение в автошколе и при небольшой мзде не только на категорию С, но и Б. «Переел, хочешь тачку взять?» На улице меня поджидала неформалка, небрежно прислонившаяся к стене и что-то смотревшая в смарте. «Уже выбрал какую?» «Да». «Нет». Я был не в настроении, так что ограничился односложными ответами и собирался уже уйти, когда Дара схватила меня за руку. «Забей на Кэт. Она иногда такая дура, особенно когда дело тебя касается». Лучница неожиданно серьёзно взглянула мне в глаза. Всё решится со временем, просто не психуй. И это. У меня есть ребята знакомые, джипы тюнингуют для покатушек по грязи. У них можно нормальную машину взять, со скидкой как знакомому. Если интересно, давай смотаемся. Считай, что это моя благодарность за клуб. Я задумался. На огненную мне было плевать. Если её тараканы сорвутся с цепей, тогда буду чего-то решать, не оглядываясь на пол и возраст. Всё-таки эсперы ребята крепкие, так что от пары затрещин, думаю, она не развалится, но, может, мозги на место встанут. А вот про внедорожник, да ещё подготовленный коф-роуд по катушкам, идея была даже вкусная. Такая тачка всегда пригодится, особенно в нашей работе. Боевые группы далеко не всегда работают в городе. Да, духи стремятся к людям, но это не значит, что там, где тех нет, никакая тварь не заведётся. А если вспомнить размеры страны и Сибири в частности, прибавить все народы, что тут когда-то жили и оставили после себя могилы, капища и прочую паранормально опасную хрень, так просто страшно становится. Так что предложение Дары было очень в тему. «Погнали», — я ухмыльнулся бурятке. «И не кипишуй, я эту дуру не трону». «Замёт она». Лучница с облегчением улыбнулась и протянула кулак, в который я стукнул своим. «Щая мигом за звёздочкой сгоняю и дёрнем!» Вторая поездка по зимнему городу была уже не такая захватывающая, но всё равно щекотала нервы. Тем более, что путь наш лежал на другой конец города, в один из гаражных кооперативов, сохранившихся после бурных девяностых, когда они росли на любом пустом клочке земли, как грибы. Потом многие снесли, потому что в основном никаких документов на землю у владельцев не было, а некоторые оказались уже заброшены и полуразрушены. Но часть сохранилась и даже разрослась, как, например, тот, куда мы ехали. Огромный пустырь за заводом «Север» оказался во власти автомобилистов и их железных коней. Кроме самих гаражей тут же располагались многочисленные СТО, шиномонтажки и мастерские, в том числе те, что занимались тюнингом. Честно говоря, попади я сюда один, вряд ли с первого раза нашёл бы нужное место. Длинные ряды похожих друг на друга, как две капли воды дверей. Огромная, никак не размеченная территория и не слишком дружелюбная к чужакам местные отбивали охоту у праздных зевак. Но Дара тут чувствовала себя, как рыба в воде. Она, не снижая скорости, пронеслась по узким проездам и переулкам и лихо тормознула у очередного бокса, ничем не отличающегося от сотен других. «Сова!» «Открывай, медведь пришел!» С этим криком лучница принялась долбить ногами ворота, ворота. Я четко услышал, как внутри кто-то уронил что-то тяжелое и тут же на чистейшем матерном высказал все, что думал о незваных гостях. «Дядя Булат, я знаю, что ты там!» «Кто там приперся? Я сейчас покажу, совпаду!» Дверь с грохотом распахнулась, и нам навстречу вышел здоровенный мужик азиатской наружности, грозно нахмуривший брови. Однако стоило ему увидеть девушку, как лицо разгладилось, а сам здоровяк согнулся в поклоне. «Приветствую, молодая госпожа! Рад видеть вас!» «Дядя Булат, прекрати!» — поморщилась Дара. «Я уже не Доржиева!» «Глупости!» — резко оборвал ее мужчина, выпрямляясь. «Никто не посмел бы вас изгнать из рода, и вы всегда будете моей маленькой госпожой. Мы, Шагдаровы, помним свой долг». «Началось», — хлопнула себя по лгу девушка. «Дядя Булат, давай потом, а? Вся эта родовая муть... Да знаю, знаю, я недостойная дочь и все такое. Так моим и передай. Но я к тебе за другим. Вот, знакомься, это Тор, наш танк, работник молота и щита». Булат снова нахмурился, оглядывая меня с головы до ног. Я тоже, не стесняясь, разглядывал его в ответ. Раньше мне не приходилось сталкиваться с родами, служащими одаренными, но я слышал, что даже сейчас они сохранились, пусть и в гораздо более мягкой форме. У нас в стране, по крайней мере. И должен сказать, что увиденное меня не впечатлило, уж слишком он был обычным. Типичный мужик в запачканной маслом спецовке и тельнике, выглядывающем из-под нее, каких миллионов в стране. Не знал бы, что он бурят из какого-то там рода, принял бы за казаха, киргиза, корейца, а то и русского. Мало ли у кого какой крови намешано. Да и не принято у нас судить по национальности и внешности. Как говорится, за человека говорят дела. Приятно познакомиться, господин. Мужик сжал мою руку в своей широкой, словно сковорода ладони, и сдавил, явно пробуя на прочность. Просто Виктор или Тор, даже не изменился в лице я, отвечая тем же. «Без господинов и прочего». Несколько секунд мы боролись, а затем я почувствовал, что начинаю побеждать. По лицу механика пробежала лёгкая тень боли, и я тут же прекратил, давая возможность мужику с честью отступить. Булат это тоже понял, и в его глазах появился намёк на уважение. «Значит, это вы теперь в команде с маленькой госпожой?» Сходу перешёл к делу он. «И какая машина вам нужна? Спорткар, родстер или чего-то попроще?» «Сам я таким не занимаюсь, но кое-кого знаю. Найдём что угодно без обмана». «Ага, мы гуски-люди дгу друга не обманываем!» Процитировал я известный фильм и улыбнулся. «Шучу. Дара говорила, у вас можно внедорожник тюнингованный глянуть. Я так прикинул, чисто жопу возить мне тачка не нужна. Если уж брать, то чтобы в любые говнища пробраться могла. У нас, конечно, есть служебный микрик, но это полумера. Случись чего и сядем на первой кочке». «К тому же на джипе домой можно ездить. Я сам из деревни. Там как дождь или снег, до райцентра уже не доедешь». «Правильный подход!» — расплылся в улыбке Булат. «Сразу видно разумного молодого человека. Конечно, сейчас что-нибудь подберём». «Только у меня с деньгами не слишком густо». Немного смущаясь, признался я, стараясь притушить энтузиазм механика. Честно говоря, я одарённым стал всего месяца три как. Так что лучше что-нибудь простенькое, отечественное. «Да не вопрос». Мужчина потёр руки. «Ну, начнём, пожалуй, с Нивы. Есть у меня парочка экземпляров». Машина оказалась далеко не парочка. Почти все боксы в этом углу принадлежали Булату, а может и все. Но в тех стояли модели, что мне не подходили. Я не стал уточнять. И так пришлось ощупать, обнюхать и обтрогать около дюжины разных тачек. Нивы, УАЗы, Волга на больших внедорожных колёсах, даже Луаз-967» хотя вот его я точно не ожидал здесь увидеть. Дара тоже восхитилась маленьким, но проходимым уродцем и с визгом укатила на тест-драйв. Не отказался, потому что в деревне уже успел на таком погонять. У друга. Правда, тот был в гораздо худшем состоянии, но суть от этого не меняется. Для моих нужд работяга войны не подходил. Всё-таки мне не только по говнам путешествовать, но и по городу, и хотелось чего-то более солидного. Блин, даже не представляю, что выбрать. Я сокрушенно почесал в затылке. Честно говоря, решение купить машину спонтанно возникло и как-то вообще не думал, что именно мне надо. Это бывает. В процессе осмотра мы с Булатом уже подружились, и он перестал мне выкать. Но с тачками, с ними как с девушками. Понравилось, хватай в степь. Я тебе схвачу. Дара нахмурилась и уперла руки в боки. Дядя Булат, ты чего его плохому учишь? Лучше бы показал что-нибудь получше этой рухляди, а то даже взглянуть не на что ну замялся был мужик но потом махнул рукой есть один вариант взял я тут одну битую в хлам разве что двигло целое под заказ восстановил оттюнинговал, конфетка получилась а заказчик слился уже почти полгода ни слуху ни духу так то если на продажу выставлю на кладе не останусь но пока не занимался считал что как то нехорошо однако если надо могу уступить ну кому он показывай мгновенно загорелась лучница «Не томи!» Я тоже заинтересовался, а когда из бокса выехал Land Cruiser 79, не смог сдержать восхищенного вздоха. Гордый красавец пикап цвета синий металлик с хромированными дугами, дополнительными фарами, усиленными отбойником, лебёдкой и ещё много чем, уверенно стоящий на высоких, мощных внедорожных колёсах, действительно производил впечатление. И хоть я с первого взгляда понял, что точно его не потяну, сразу отказаться было выше моих сил. Вот, гордо хлопнул внедорожник по капоту Булат. Мой шедевр. Основа Крузер 79 Дабл Кэп. Дизель 8 горшков, 4,5 литра, 250 лошадей. Пятиступенчатая коробка, гидроусилитель руля, усиленные рессоры. Как видишь, дорожный просвет увеличен до 250. Стоят ленд-драгон 38 дюймовые. Пар-тайм 4WD. Привод подключается механически, так что сломать почти невозможно. На асфальте, конечно, тяжеловат, но зато любая грязище нипочём. Собственно, к ней готовили. Ты на хромирование не смотри. Всё сделано для серьёзного джиппинга. Дополнительный бак, общий объём — две с половиной сотни литров топлива. Узлы кузова усилены, лебёдка, отбойники. Даже ящик под оружие есть. Короче, полный фарш. Забирай, как от сердца отрываю. Блин. Я с восхищением обошёл внедорожник, вслушиваясь в солидное бурчание дизеля. «Какой, а?» «Я хоть сейчас готов, только, боюсь, не потяну. Хоть да, раскидку обещала, но даже с ней мне не хватит. А жаль». «Ну, раз молодая хозяйка обещала, — неуверенно начал механик, — значит, сделаем. Как насчёт пятисот штук?» «Чего?» Я аж воздухом поперхнулся, резко разворачиваясь к мужику, не в силах поверить в то, что услышал. И первое, что увидел, это гримасу на лице лучницы, впрочем, тут же сменившуюся невинной мордахой. Так, понятно. Булат, извини, что потревожил. Я подумаю насчет УАЗа, потом тебя наберу. Тор, Тор, ты чего? Тут же кинулась ко мне неформалка, хватая за плечо. Чего бугуртишь-то? Я же сказал, это за клуб, так что все норм, не кипишуй. Речь была о скидке, а не подачке. Я сплюнул на снег. Идиота из меня не делай. Такая тачка ляма четыре потянет минимум, а в тюнинге и все шесть. И не надо мне втирать, что, мол, все с разборов и прочую чушь. Я, конечно, деревенский, но не полный лох. «Ну, не хочешь скидку? Давай рассрочку!» Затараторила девушка незаметно, как она считала, делая страшные глаза. «Правда, дядя Булат?» «А, ну, конечно!» Взбодрился поникший мужик. «Не вопрос!» Ты же одарённый, быстро рассчитаешься, так что без проблем. Сколько и на какой срок? Я невольно замедлил шаг, не в силах перебороть желание стать хозяином красавца-внедорожника. Только давайте без балды. Четыре, шесть, пять! Глядя мне за плечо, начал механик. Пять миллионов, и он твой. Без процентов, плати как сможешь. Документы хоть сейчас оформим. Дара, блин! Я оглянулся на притворившуюся невиновной девушку, зло скрипнув зубами, но в целом сумма попадала под мои ожидания, поэтому я не стал придираться. «Эх, ма, сгорел сарай, гори и хата!» Була, давай по чесноку. Ты в накладе не остаёшься?» «Если нет, забираю. Восемьсот штук прямо сейчас отдам, остальные постараюсь в течение года. Если да, скажи нормальную цену, и на эту козу не смотри. Наживаться на чужой беде я не собираюсь». «А ты правильный мужик, Тор!» — уважительно ухмыльнулся механик, протягивая руку. «Забирай за пять, я при своих останусь. Но только пообещай, что в случае чего молодую госпожу прикроешь». Это мог бы и не просить. Я крепко пожал грубую ладонь. «Надо будет. Костьми лягу, девчонок сохраню». «Костьми не надо!» — подмигнул мужик. «А вот насчет лечь...» «Дядя Булат!» — воздух пронзил вопль возмущенной лучницы.